Глава 10. Александр ожесточенно испытывает на прочность решетки своей темницы. Раз за разом он упирается ногами в металлическое основание, сжимает прути руками и изо всех сил тянет назад. Почти девяносто килограммов, преобразившийся в сгусток энергии, не приносят результата. Впервые после того, как он пришел в себя, В голову приходит невыносимая мысль. Он больше не хозяин своей судьбы. Он думает о семье, вспоминает забавные моменты. А что, если... Что, если с ними случилась беда? А что... Не думать об этом. Только не сейчас. Не сейчас? А когда? «Можно подумать, что здесь, в этой яме, он может изменить свои мысли. Он проводит рукой по голове, облизывает губы. Появляются новые ощущения, голод и жажда, и он все сильнее чувствует холод. Хватит. С него довольно этого бреда. Сколько можно сидеть в клетке для кроликов?» Он решает воспользоваться единственным средством, с помощью которого можно преодолеть эти решетки своим голосом. Главное, чтобы он звучал уверенно. «Слушайте, может, хватит уже? Выпустите меня немедленно!» Немедленно, медленно, и-на, и эхо! В эхо, эхо, эхо!» «Тихо!» Александр резко замирает. Все его чувства обостряются еще больше. «Кто? Кто это сказал? Кто вы?» Ни звука. Александр понимает, что на этот раз ни о какой галлюцинации не может быть речи. «Ради всего святого ответьте, чего вы хотите!» До его слуха доносится шепот невнятный словно журчание далекого ручейка. — Тихо! Замолчите! Иначе придет чудовище и унесет вас, и вас больше никто никогда не увидит. Тихо! Поняли? Александр бросается влево, прижимается лицом к решетке, голос — голос шел оттуда он совсем рядом кто вы ответа нет сколько времени вы здесь шорох долго долго как долго я я уже не знаю день неделю месяц или больше это уже неважно мир рушится александров вспоминает. «Когда ты вернешься, папа? Когда мы поиграем в футбол? Завтра...» Он закрывает глаза. «Что здесь происходит?» Тишина. А потом нас наказывают. «Мы здесь во искупление». «Во... во искупление? Но...» «Что это значит?» Ответа нет. Александр просит, требует. Ничего. Он отходит к задней стене, прижимает руки к колбу. Искупление. В мыслях царит полный хаос. Но он понимает, что он здесь не единственный пленник. Здесь находится еще один человек. Вероятно, женщина, если судить по интонациям. Запуганная, словно забитая собака.